Сказала Лара Бур, провожая глазами короля. Поздравь меня, Тареньи, прибавила она, увидев входящую флорентийку. Мои надежды исполнились. Каким образом? Спросила Тареньи. Ссс! Ее Величество приходит в себя. Эта новость не для ее ушей. Он ушел. — спросила Маргарита слабым голосом. — Он вернулся на арену, Ваше Величество, — отвечала Ларебур. — А мое ожерелье? — Вот оно. С этими словами Ларебур насмешливо показала отвергнутый королем залог. — Помогите мне сесть в кресло, тареньи, — сказала королева, оставляя руку Ларебур. Если Кричтон будет победителем в этой встрече, попроси Эклермонду прийти сюда. Оставь нас, Ларыбур. Как я ненавижу ее! — прибавила она, оставшись наедине стариньи. — И не без причины, — отвечала многозначительным тоном Флорентийка.